Сколько уже врачей обошла, сколько анализов и тестов, сколько неприятных и болезненных процедур вытерпела, а забеременеть так и не смогла. Медицинские светила назначали очередной курс лечения и, как правило, уверяли, что вот-вот, и все случится. Однако сколько ждать? Как Бог даст, разводили они руками в ответ на прямой вопрос. Катя уж и в церковь ходила, каялась во всех грехах, которых за собой вроде не замечала, выучила несколько молитв, старательно читала их на ночь. Бесполезно. Гормонотерапия, ЭКО. Ничего не получалось. Слезы, депрессии, в которые она впадала после каждой неудачи. Но проходили недели, месяцы, душевная боль ослабевала. Возвращалась Вера, что рано или поздно семья проскуренных обзаведется детьми, а их родители внуками. Искали новых врачей, шли на новые процедуры. А может, действительно у нас несовместимость? Все чаще задумывалась Катя. Если у него все нормально, и у меня, то должна же быть какая-то причина. Не меньше дочери. Переживал по этому поводу Катин отец, отставник Александр Ильич Евсеев. Восемь лет назад, после того, как в течение года умерли жена и престарелые родители, он продал квартиру, два дома в родном Слуцке и перебрался поближе к дочери. Купил домик с большим участком в Ждановичах. Повезло, успел до резкого скачка цен. Устроился работать на автомойку. Довольно быстро стал ее руководителем, через три года вместе с зятем построил свою и тут же в разгар зимы подхватил воспаление легких. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пока лежал в больнице, влюбился в лечащего врача Арину Ивановну Семенову, женщину 50 лет, единственная дочь, которая жила в Германии. Через год предложил ей руку и сердце и перевез к себе за город. Так как совместных детей заводить было уже поздно, а внуки Семеновой жили за границей, они все чаще стали намекать Кате с Виталием, что пора бы им и о наследниках подумать. Живут душа в душу, в достатке. Ну, сколько можно откладывать? Александр Ильич даже попросил Арину Ивановну поговорить с дочерью на эту деликатную тему. А вот тут-то все и открылось. Больше Подобными беседами отец Кати не докучал, но при встречах заглядывал в глаза с тайной надеждой. А вдруг? Сложнее в связи с отсутствием детей складывались отношения со свекром и свекровью, которые жили в Смолевичах. Нет-нет, да и вернут они в разговоре обидное, мол, неспроста все. Свекровь же, особо не миндальничая, Однажды пошла еще дальше. Наверняка сделала аборт до знакомства с нашим сыном. Да не делала она никаких абортов, и Виталик прекрасно об этом знает, потому что был и остается ее единственным мужчиной. Такое взаимопонимание тепла в отношениях с родственниками не прибавляло, и нередко муж отправлялся к ним в гости один, без жены. И за это Катя была ему благодарна. Меньше недвусмысленных намеков и разговоров на больную тему, к тому же ей некогда разъезжать по гостям, все свободное время отнимала работа. Впрочем, как и у Виталика, он неустанно раскручивал собственный бизнес. Пережив сложный процесс становления, когда существовали без гроша в кармане, супруги проскуренные, достигли немалых материальных высот. Расторная квартира в новом доме в престижном районе, две машины, обязательный отпуск за границей, зимой в Альпах, летом на теплом море, раз в месяц выезды на шашлыки к замятиным, обязательный секс два-три раза в неделю. И пусть днями каждый из них вращается на собственной орбите, ближе к ночи обязательно возвращались домой. Допросов и расспросов, где и почему задержался тот или другой супруг, не устраивали, потому что полностью доверяли друг другу. Они даже ссорились крайне редко, так как поводов не давали. В общем, все у проскуренных было хорошо, спокойно, немного однообразно, зато стабильно. Что тоже немаловажно в наше время. Не было только детей.